Народный университет. В пятницу я пришла в школу «Компас» и встретила там человека, занятия с которым продолжались все семь лет моей жизни в Италии. Лоренцо, очень важный персонаж моего повествования. Сейчас я не стану о нем говорить, да скажу о школах, в которых мне довелось работать. Знакомая итальянка позвонила и сказала, что она и ее приятельница по имени Симонетто Решили открыть народный университет, так по-русски переводится словосочетание «университета популяры». Магистрат города выделил на это средства, и сейчас они набирают преподавателей на различные курсы. Не хочу ли я попробоваться на роль учителя русского языка в новом учебном заведении? Как же, конечно, хочу. Анна, так звали звонившую, тут же сообщила мне телефон Симонетте, с которой я и договорилась о встрече. А в дальнейшем Анна из-за каких-то внутренних разногласий самоустранилась от руководства университета. Единогласным его директором стала Симонетта, женщина властная, с цепким взглядом и железной хваткой. На встречу с ней я шла с опаской, претенденты на вакантное место, кроме меня, все были без специального образования. Но в Италии, как и в России, процветает устройство по знакомству, или, как у нас говорили во время ОНА, по блату. Все рабочие места представляют собой в италии высшую ценность в жизненной иерархии. когда один знакомый из семьи армянских беженцев отказался работать на бойне, наш приятель итальянец просто изумился как он может это же работа ценится работа работа как таковая Я еще расскажу историю моей студентки нивес, у которой за всю ее почти сорокалетнюю жизнь так и не случилась работы. и ее случай не единичный. Трудно понять итальянцев, которые при таком положении вещей не покидают страну, что их удерживает, разве что необыкновенность Италии, ее чудная природа, ландшафт архитектура, родные пенаты, язык и, конечно, кучина итальяна. Но вернусь к Симонетте. Неожиданный разговор с нею прошел мило. Она даже обещала мне платить за уроки, хотя учительам-итальянцам оплачивала только затраты на бензин. В дальнейшем так и было. Симонета действительно мне платила. И платила довольно хорошо за проведённые занятия. Но и то сказать, моя группа русского языка, а затем несколько групп, существовала в одном и том же составе, а то и расширялась от начала занятий в сентябре до и в конца в мае. И в мае мы приглашали Симонету на отчетный концерт, на котором курсисты читали русские стихи и пели русские песни под аккомпанемент Илюшиной физгармоники, а по-простому – гармошки. Довольно скоро Симонета почувствовала, что я – хороший кадр для ее детища, ради него она была готова на все. Я видела, что Симонете стоило больших усилий наладить работу, и каких только курсов не было в этой самой «Университта Популяры». Чего только там не изучали. Всевозможные языки, включая китайский и арабский, но также французский, испанский, сербско-хорватский, албанский, новогреческий. Последние три языка изучались в связи с тем, что Анкона, стоящая на Адриатике, только морем отделялась от Греции, Албании и Югославии. Американские самолеты-бомбометатели, кошмарная страница в истории Америки, столь ненавистные всем европейцам и нам, бывшим россиянам, летали бомбить Югославию с Анконской базы. Мы слышали их гудение Кроме языков, в Народном университете преподавались художественные предметы. Изобразительное искусство, литература, театр. Были дисциплины для домохозяек, кулинарии, вязания и ручной труд, а также для домохозяев, дегустация вин. Для тех и других успешно работал кружок бальных танцев. Старички и старушечки, основной, но не единственный контингент Народного университета, танцы обожали. Я читала, что до революции, и кажется, несколько лет после нее, в России существовал свободный университет Шанявского. Его в свое время посещал Есенин, добирая образование. Вещь чрезвычайно нужная и полезная для общества и его членов. Она имеется и в Америке, и в форме «lifelong university», где можно заниматься любому желающему. Студенты свободного народного университета платят за обучение чисто символические деньги, набирают по несколько курсов и часто осуществляют свои детские несбывшиеся мечты. Как-то научиться рисовать, заговорить по-китайски, лучше узнать родную литературу. Конечно, многое зависит от преподавателя. Моя старшая филадельфийская подруга, поэт Валентина синкевич человек с необыкновенной судьбой, преподает в подобном университете. Там он называется «Школа Филадельфии. Русскую литературу». И представьте, многие желающие записаться на курс стоят в листе ожидания. То есть им нужно ждать, пока кто-то из посещающих по какой-то причине уйдет. тогда их возьмут на место ушедших. Легко представить, как насыщены и интересны ее лекции, и как много студентов их посещает. А сменила Валя на посту преподавателя, некоего профессора, читавшего курс средневековой английской литературы. Валя профессором никогда не была, большую часть своей американской жизни служила в библиотеке, Профессор читал лекции ужасно усыпляющие, подумая только, даже авантюрные легенды о короле Артуре и рыцаре Ланселоте не могли зажечь беднягу и пробудить от сна его слушателей. Когда от профессора Морфея сбежал последний студент, администрация взмолилась, кто знает человека, который мог бы увлечь старых и молодых. И одна девушка-американка, знавшая Валю, тихо прошептала ее имя. И её услышали, так Валя стала вести свой курс, за который, к сожалению, получает сущие гроши, хотя её лекции никак не назовёшь усыпляющими, и эффективность их велика. Мне же Симонетта платила от щедрого сердца из спецфонда, как она говорила. Никогда не забуду её ко мне обращение «Ирина Сейдольче», что означает «Ирина, ты нежная, сладкая». Всякий раз увидев меня в университете нас встретив на улице симоета всплескивала руками словно удивляясь и произносила свою неизменную фразу ирина сей дольче Сладкой я никогда не была, и вообще считала своими сильными сторонами совсем другое, но эта очень неглупая властная итальянка увидела во мне именно сладость. Что ж, не скажу, что мне было неприятна такая характеристика, к тому же «дольче» очень красиво звучит по-итальянски. В Народном университете за годы работы у меня перебывало много интересных учеников. Одна из них, Джованна М., стала подругой. Мы переписываемся с ней по электронной почте каждый день все эти 10 американских лет. Жанна пишет по-итальянски, я ей по-русски. Так сохраняется паритет и не забывается язык. Но об учениках я хочу рассказать в специальной главе, а сейчас еще об одной школе.